Глава 35. Привет! Шрам переступает с ноги на ногу и мнется, не решаясь войти, как баба ей богу. Проходи. Закрываю дверь и молюсь, чтобы этот ребенок-переросток не запорол мне весь план. Так что за дело такое срочное? И почему мы в чужой квартире? Вот это! Указываю на пол, где мерно спят люди тумана. Ты что, пришел соседей? Пораженно вскрикивает Костик, застыв посреди комнаты. Они спят и расклад такой. Через несколько дней всех наших прижмут. На нас склепали целое дело. На каждого из нас. Специально подчеркиваю серьезным голосом. Никто не знает об этом, кроме тумана и нескольких приближенных, чтобы не создавать шумиху. Ты нормальный мужик, Шрам, поэтому я делюсь с тобой этой информацией. Заляг на дно недельки на три, пока все не устаканится. Ты ведь не хочешь за решетку, правда? Конечно же, я слегка приукрашиваю ситуацию, а такой мелкой сошки, как Костик, вряд ли кто-то знает, а даже если бы и знал, то ничего серьезного ему не светит. Не хочу. А эти здесь при чем? Кивает на парней. Нужно вынести их из квартиры и подержать где-нибудь несколько дней. Ты ведь поможешь мне за то, что я поделился такой важной информацией? Подхожу к нему впритык, не разрывая зрительный контакт, и сжимаю в руке пистолет. Шрам испуганно переводит взгляд с меня на оружие, на парней позади и снова на меня. Вижу, что сомневается, не доверяет, поэтому решаю его дожать. Ты ведь понимаешь, что в любом случае, если босс узнает, что ты был здесь со мной, сочтет тебя предателем и пустит пулю прямо в лоб. Пух, и тебя нет. Приставляю к его голове пистолет, изображая выстрел, и замечаю, как он напрягается всем телом. И будет твой парень приносить цветочки на могилку, а через годик забудет и найдет другого красавчика. Не уверен, но кажется, последний аргумент сработал лучше всего. Ладно, я в деле. Можно их серому за город отвезти. Кто такой серый, я не знаю, но безумно рад, что Шрама удалось таки уговорить. Я не могу больше ни к кому обратиться, при любом раскладе меня сразу же сдадут туману. Я тогда за ноги, а ты за руки, и быстренько загрузим в мою тачку. Костя рвется в бой, а я кривлюсь. Как только он продержался у нас так много времени. Хотя для водила ведь не надо много ума, правда? Если мы их так вынесем, то через 5 минут здесь будут патрульные машины. Тогда дождемся, когда стемнеет. Смотрю на стену, разделяющую нас с Кирой, и понимаю, что несмотря на то, что Шрам говорит дело, ждать столько времени я не намерен. Мне нужно к ней. А еще лучше уговорить ее поехать со мной на запад страны. И чем быстрее, тем лучше. Давай помоги поднять его и закинь руки на шею. Сделаем вид, что парни просто перепили. Мы пыхтим, пытаясь поднять обмякшее тело здоровяка и держать его так, чтобы он больше походил на алкоголика, чем на неостывший труп. Получилось не очень убедительно. Если бы они были пьяными, то ногами хоть как-то допередвигали. А тут обвисшая в наших руках сосиска. С первым, тем которого приложила Кира, все прошло гладко. Лестничная площадка, лифт, дверь в парадную и пикап шрама. Закинули пьяного на заднее сиденье, вытерли пот с лица, который проступил от нервного напряжения, молча переглянулись и пошли за вторым. С этим же вышло все косо. Сначала изо всей силы стукнули его случайно головой о дверь. Несколько минут ждали лифт, который какого-то черта застрял на седьмом этаже. Напряжение зашкаливало. Особенно учитывая, что наша ноша начала издавать странные звуки во сне. Створки лифта открылись, и мы выдохнули с облегчением, когда нам повезло во второй раз, и внутри никого не оказалось. «Кажется, все на мази!» Только и успел произнести шрам, когда лифт звякнул и остановился на втором этаже. «Черт!» Пытаюсь дотянуться до кнопки, чтобы заблокировать дверь, но поздно. Тетя Катя с Грацией и Ланей, несмотря на несколько десятков лишних килограммов, заплывает в лифт, улыбается мне, удивленно выпучивая глаза. На мне ведь одни треники. А потом замечает и пьяного, и Костика. Улыбка медленно сходит с ее лица. Она открывает-закрывает рот, но, к счастью, ехать вниз всего один этаж, и задать миллион вопросов она не успевает. «Ему стало плохо? Может, скорую вызвать, Владушка?» Слышу, как после ее обращения ко мне фыркает шрам и задаюсь вопросом. Какого черта эта женщина решила именно сейчас, со второго на первый этаж, проехаться на лифте? Нет-нет, все нормально, он просто... немного перебрал. Ну, вы поняли? Улыбаюсь, пытаясь затмить ее бдительность своей харизмой. Ох, ее взгляд становится более изучающим. Она проходится по костику, сканирует своим всевидящим оком, потом по обмякшему телу парня. Хорошо, что это не тот с разбитой рожей. Удивленно смотрит на меня и выдает. С виду казался приличным мужчиной, а дружбу с алкашами и зэками какими-то водишь. Створки и лифта открываются, и тут тетя Катя выскакивает первой. «А моя Кристиночка так убивается». Боже, как же хорошо, что у них ничего не получилось. Вот чтоб потом такие вот шныряли по квартире, как той бугай, если бы они поженились? А детям-то какой пример? Всю дорогу к выходу слышны ее причитания. И если бы не эта ситуация с Кирой и людьми босса, я бы от души посмеялся. Уже у самой машины Шрам понял, что забыл в квартире ключи от машины. «Ты пойдешь или я?» — сконфуженно спрашивает он. «Ты только быстро». Настороженно оглядываясь по сторонам, сбрасываем свою ношу на лавочку. Ту самую, прямо у окон пытливой соседки. И пока Костян бежит обратно, я пытаюсь взять себя в руки и не разнести здесь всё нахрен. Моё терпение уже на пределе, я хочу поскорее закончить с этим и вернуться к своей девочке, она ведь там наверняка сходит с ума от тревоги. Нервно выбиваю ритм ногой, по привычке тянусь в карман за сигаретой, запоздала вспомнив, что их с собой нет. В голове мелькает мысль, что пора бы бросать курить, слишком уж я стал зависим от этой привычки. Оборачиваюсь в сторону окна тети Кати и замечаю, как резко задвинулась шторка. Вот же ж сорока. Костик несется так, что спотыкается в нескольких шагах от меня и падает, хорошенько проехавшись подбородком по асфальту. «Вот!» – вытягивает вперед руку с ключами. «Жив?» Нажимаю на брелок, снимаю машину с сигнализации, открываю заднюю дверь и оттуда вываливается лысый с разбитым лицом. Вот же ж! Подхватываю его, засовывая обратно и замечаю в окне тетю Катю с расширенными от ужаса глазами и ладонью прикрывающий рот. Чудесно. Теперь еще и соседку надо как-то устранить. Я тогда поехал. Мнется шрам, когда оба заложника погружены и упакованы. «Ага, спасибо за помощь. И лучше свяжи им руки, а то мало ли очнутся еще по дороге». Костян как-то странно улыбается, и я предпочитаю не знать, что творится в его голове. Провожая взглядом отъехавший от дома пикап и бегу обратно. Игнорирую лифт, перепрыгиваю ступеньки через одну и лечу к кире. Сердце гулко бьется в груди, и я не знаю, как объяснить ей, что происходит. Понимаю, что если сейчас расскажу правду, то напугаю ее еще больше, и она никогда не захочет видеть меня. Не могу понять, как в это все вляпался. Как из обычного приказа тумана следить за девчонкой все перешло в настоящую Санта-Барбару. Несколько минут стою на балконе, не решаясь зайти к себе, и принимаю решение действовать по обстоятельствам. Прежде всего уговорить Керу уехать на время. Предложу ей романтическую поездку. Девочкам это нравится. Открываю дверь и замечаю девушку, сидящей на моей кровати. Волосы растрепаны. Глаза красные, щеки мокрые от слез, и от вида такой ее хочется рвануть к туману и свернуть ему шею, за то, что посмел сделать ей больно, пусть и не своими руками. Кира, я… Я знаю, кто ты… Перебивает меня хриплым голосом, и я замираю от неожиданности. Сглатываю подошедший к горлуком и чувствую, как от ее слов по телу проходит дрожь. Что успели наговорить при ней эти идиоты? Или она узнала обо мне из других источников? Я... Все, что удается выдавить из себя, потому что я совершенно не готов потерять эту девочку. Если понадобится, я закрою ее в этой комнате и буду держать до тех пор, пока не поверят в то, что я не собирался причинить ей вред. Ты ведь человек моего отца, да? Черт, как я раньше не догадалась. Она спрыгивает с кровати и ходит туда-сюда по комнате, а у меня словно камень с души упал. Дима говорил, что его человек всегда рядом и что оберегает меня. Но я даже подумать не могла, что это ты. Ты ведь... Она останавливается посреди комнаты, не сводит с меня своих огромных испуганных глаз. Хочет что-то сказать, но не решается. А ее губы дрожат так, что понимаю. Она вот-вот расплачется. Что такое, малыш? Подхожу к ней и обнимаю хрупкое тело. Чувствую, как Кера цепляется за меня своими маленькими пальчиками и сжимаю еще сильнее в своих объятиях. Пусть думает, что меня послал ее отец, так даже лучше. А еще понимаю, что она что-то знает обо всей этой заварушке. Все-таки к дочери князь не так уж и безразличен, как я думал. Испугалась? Не волнуйся, больше никто тебя не обидит. Успокаиваю ее, поглаживая по спине. Кто были эти люди? — всхлипывает Кира, а у меня из-за ее слез все внутри переворачивается. — Не думай о них. Нам нужно на время уехать. Проведем недельку-две где-нибудь у озера. Отдохнем от этой суеты. Согласна? — Ага. — Ну все, перестань плакать. Ты у меня очень смелая и сильная. Видела бы рожу того отморозка. Но на курсы самообороны придется записаться, когда все это закончится. — А ты у меня настоящий супермен. Улыбаюсь на эти ее слова, потому что здесь я скорее злодей, чем супергерой. Ладно, у нас мало времени, нужно собираться. Кира замирает в моих руках, отстраняется, и я не понимаю, что не так. «Жора!» — выдыхает она. «Что?» «Кажется, я убила Жору». Она несется в свою квартиру, а я за ней, мечтая, чтобы тот жуткий паук и в самом деле сдох. Мы тратим час, чтобы найти Жору, я нервничаю, несколько раз даже кричу на девушку, потому что это не то, чем мы должны сейчас заниматься. Но то ли от пережитого шока, то ли она и в самом деле так переживает за этого треклятого паука, но никакие доводы на нее не действуют. И она упорно продолжает заглядывать в каждый угол и звать его, словно он пес, который прибежит на ее зов. Кира, все, нам нужно спешить. Давай сядь вот на тот стул. Зачем? Непонимающе смотрит на меня. Запишем видео для твоего отца. Вернее, для босса тех двоих. Никто не должен заподозрить, что я их устранил, поэтому придется включить актерское мастерство. Я включаю камеру на телефоне одного из верзил, немного взлохмачиваю волосы на голове Киры и привязываю к стулу ноги и руки. Кажется, выглядит правдоподобно. Что мне делать? испуганно спрашивает она. Просто сиди и смотри в камеру, изображая страх. Десятисекундная видеопленница отправляется к туману. Я достаю чемодан, который торчит из-за кресла, и приказываю Кире быстро собрать самые необходимые вещи. «Хорошо», — шепчет она, упираясь о стену. Замечаю, что Кира как-то резко побледнела. Всего минуту назад ее щеки были красными, как помидоры, а сейчас на ней лица нет. «Все хорошо?» Подхожу к ней, но Кира не реагирует. Закрывает глаза и теряет сознание. Вот черт. Только этого не хватало. Я бросаюсь в кухню, перерываю шкафчики и, не найдя аптечки, просто выливаю ей в лицо стакан воды и несколько раз легко хлопаю по щекам. Кира застонала, открыла глаза, и я понял, что сегодня мы точно никуда не уедем. «Тихо, тихо, малыш. Ты просто перенервничала». Переношу ее на кровать, закрываю дверь на все замки, Ложусь рядом, прячу под подушкой пистолет и притягиваю ее к себе. Тебе лучше. Целую в лоб, не решаясь вызвать скорую помощь. Просто голова вдруг закружилась. Слишком много эмоций. Поспи немного, а я соберу твои вещи. Ты не против? Возьму то, что считаю необходимым. Но если есть какие-то пожелания, говори. Главное, зубную щетку не забудь. Шепчет она, проваливаясь в сон.